Глава 19 Поспешно пробормотав извинения, я покинул Риту и вышел подождать снаружи. Дебра сдержала слово, и через пять с половиной минут мы двигались на север по Дикси-Хайвей. «Их нет на Майами-Бич», — сказала она мне. Долгс сказал, что он подошел к парню, Оскару и рассказал ему, что происходит. Оскар говорит. «Дай мне подумать об этом». Докс говорит. «Хорошо, я позвоню». Но он следил за домом через улицу. И десять минут спустя парень выходит из двери и садится в автомобиль с дорожной сумкой. «Зачем ему теперь сбегать?» «Разве ты не сбежал бы, зная, что Данк на тебя охотится?» «Нет». Сказал я, счастливо представляя, что мог бы сделать, если бы встретился лицом к лицу с доктором. Я поставил бы на него ловушку и позволил бы ему приехать. А затем, подумал я, но не стал говорить Деборе вслух. «Ну, Оскар, не ты», — сказала она. «Как и некоторые из нас», — сказал я. «Куда он направляется?» Она нахмурилась и покачала головой. «Пока что он просто ездит кругами, а Докс следует за ним». «И куда, по-твоему, он нас приведет?» – спросил я. Дебора покачала головой, обгоняя старый кадиллак с матерчатым тентом, нагруженный вопящими подростками. «Это не имеет значения», – сказала она, и съехала на скоростную автомагистраль Пальметта, сжав педаль газа к полу. «Оскар все еще наш лучший шанс». Если он попытается уехать из города, то мы возьмем его. Но до тех пор мы должны присматривать за ним, чтобы увидеть, что случится. Очень хорошо. Действительно потрясающая идея. Но что конкретно по-нашему должно случиться? Я не знаю, Декстер! Вызверилась она на меня. Мы знаем, что этот парень рано или поздно станет мишенью, так? И теперь он тоже об этом знает. Так что, возможно, он просто проверяет, следят ли за ним, прежде чем сбежать. «Дерьмо!» — сказала она и обогнала старый грузовик, загруженный корзинами полными цыплят. Грузовик шел около 35 миль в час, не имел задних фар. На вершине груза сидело трое мужчин, держась одной рукой за поношенную шляпу, а другой за груз. Обгоняя их, Дебора выдала им быстрый взрыв сирены. Это не возымело никакого эффекта. Мужчины даже не мигнули. «Так или иначе», — сказала она, погладив рули, снова прибавив скорость, долг хочет, чтобы мы прикрыли его со стороны Майами. Тогда Оскар не сможет ничего отчебучить. Мы поедем параллельно вдоль Бискейна». Это имело смысл. Пока Оскар находился в Майами-Бич, он не мог убежать ни в каком другом направлении. Если он попытается выскочить на тротуар, или направиться на север, к дальней стороне парка Халувер и перекрестку, то мы поймаем его там. Если у него где-нибудь не спрятан вертолёт, если у него где-нибудь не спрятан вертолёт, то он загнан в угол. Я позволил вести Деборе, и она быстро двигалась на север, практически никого не убив. В аэропорта мы свернули на восток по 836-й. Движение здесь немного усилилось, и Дебора виляла туда-сюда, отчаянно концентрируясь. Я держал свои мысли при себе, и она демонстрировала годы обучения езды часы Пик Майами. Побеждая в практически безостановочной, общедоступной, высокоскоростной игре в цыпленка. Мы благополучно пробрались через 95-ю и выкатились на бульвар Бискейн. Я глубоко вздохнул и осторожно позволил воздуху выйти, когда Дебра вернулась в уличное движение и снизила скорость до нормальной. Радиус щелкнуло один раз, и из спикера раздался голос Доукса. Морган, каковы ваши двадцать? Дебра сняла микрофон и ответила. Без у бульвара МакАртур!» Короткая пауза, затем долго сказал. «Он остановился разводного моста на Иницианском тротуаре. Прикройте меня на своей стороне». «Десять четыре», сказала Дебора. «Я не смог сдержаться. Когда вы так говорите, я чувствую себя таким официальным». «Что это значит?» спросила она. «Ничего, в общем», — сказал я. Она бросила на меня серьезный взгляд полицейского, но ее лицо было все еще молодо, и на мгновение мне показалось, что мы снова дети, сидим в патрульной машине Гарри и играем в полицейских ограбителей, грабителей, за исключением того, что на сей раз я собирался быть хорошим парнем. Очень тревожное чувство. это не игра, а Декстер», — сказала она, — Поскольку, разумеется, разделила со мной то же самое воспоминание. Жизнь Кайла под угрозой. Ее лицо снова скрыла маска серьезного лица большой рыбы, когда она продолжила. «Я знаю, что для тебя это, вероятно, не имеет смысла. Но я забочусь об этом человеке. Он заставляет меня чувствовать так... дерьмо. Ты женишься, но все равно никогда этого не поймешь». Мы проехали светофор на 15-й северо-восточной улице, и она повернула направо. Внезапно надвинувшись, снова промелькнула аллея Омни, и перед нами оказался венецианский тротуар. «Я не очень хорошо разбираюсь в чувствах», — сказал я. «Я действительно ничего не знаю об этих брачных штучках. Но мне не нравится, когда ты несчастна». Дебора подъехал напротив небольшой пристани, для яхт у старого здания «Геральт» и остановила автомобиль лицом к венецианскому тротуару. Она затихла на мгновение, затем с шипением выдохнула и сказала «Прости». Это поймало меня врасплох. Признаюсь, я сам собирался сказать нечто подобное, чтобы, так сказать, смазать социальные колеса. Почти наверняка я выразил бы это немного умнее, «Ну, по сути, то же самое». «За что?» «Я не имела в виду». «Я знаю, что ты другой, Декс. Я действительно пытаюсь привыкнуть к этому и...» «Но ты все еще мой брат». «Приемный», уточнил я. «Это дерьмо собачье, и ты это знаешь». «Ты мой брат. Я знаю, что ты здесь только из-за меня». «Фактически?» Я надеялся добраться до рации и сказать 10-4. Она фыркнула. Хорошо, будь засранцем, но все равно спасибо. Пожалуйста. Она взяла рацию. докс что он делает? докс ответил после короткой паузы. Похоже, он говорит по сотовому. Дебора нахмурилась и посмотрела на меня. Если он бежит... С кем он собирается говорить по телефону? Я пожал плечами. Он может организовать путь за границу, или... Я остановился. Идея была слишком глупа, и это должно было автоматически выкинуть ее из моей головы. Но так или иначе она возникла, отпрыгивая на сером веществе и размахивая красным флажком. Что? потребовала Дебра. Я покачал головой. Невозможно. Глупо. Просто дикая мысль, которая не хочет уходить. Хорошо, а насколько дикая? Что если Я скажу, но это глупо. Вряд ли намного глупее всей этой хрени вокруг нас, парировала она. Что за идея? Что если Оскар «Звонит доброму доктору и пытается купить себе свободу», – произнес я. Я был прав. Это действительно звучало глупо. Деб фыркнула. «Купить чем?» «Ну, – протянул я. Докс сказал, что он несет сумку. У него там могут быть деньги, облигации на предъявителя, коллекции марок. Я не знаю». А еще у него, возможно, есть кое-что более ценное для нашего хирургического друга. Например, он может знать, где скрываются остальные члены его старой команды. «Дерьмо!» – сказала она. «Бросить всех в обмен на свою жизнь?» Она пожевала губу, обдумывая это. Через минуту она покачала головой. Это довольно неправдоподобно. «Неправдоподобно. Довольно большой шаг от глупо», — сказал я. «Оскар должен был бы знать, как войти в контакт с доктором. Один призрак всегда может найти способ добраться до другого. Есть списки, базы данных, взаимные контакты. Разве ты не смотрела идентификацию Борна?» «Да, но откуда мы знаем, что Оскар их видел?» — возразила она. Я просто говорю, что это возможно. Угу. И она посмотрела из окна, размышляя, затем состроила гримасу и покачала головой. Кайл однажды сказал, через некоторое время ты забываешь, за какую команду играешь. Как бейсбол с независимым агентством. Ты заводишь дружбу с парнями с другой стороны и... Дерьмо. Это глупо. Значит, без относительной стороны, на которой играет Данка, Оскар мог найти способ связаться с ним. «Ну и что, бля? Мы-то не можем!» Мы молчали несколько минут. Я предполагаю, что Дэб думал о Кайле и задавался вопросом, найдем ли мы его вовремя. Я попытался представить себя заботящимся о Рите и потерпел фиаско. Как проницательно указала Дебора. Я был помолвлен, но до сих пор ничего не понял. И никогда не пойму, что обычно я расцениваю как благословение. Я всегда чувствовал, что предпочитаю думать мозгами, а не некой сморщенной частью тела слегка южнее. То есть серьезно, неужели люди не видят себя, когда болтаются между пусканием слюней и свиданиями при Луне, влажными глазами и слабостью в коленках, Совершая абсолютно идиотские поступки, которые даже животные имеют здравый смысл закончить быстро, чтобы продолжать заниматься более важным делом, а именно добычей свежего мяса. Хорошо. Как мы все согласились, я этого не понимаю. Так что я просто смотрел на приглушенные огни домов над водой на дальней стороне тротуара. Несколько жилых домов стояло близко к будке, затем здания стояли реже. Возможно... Если бы я выиграл в лотерею, то мог бы попросить агента по недвижимости подобрать мне что-нибудь с маленьким подвалом, достаточно большим, чтобы уютно разместить под полом одного смертоносного фотографа. Тихий голос заднего сиденья мягко нашептывал мне, пока я мечтал об этом, но я, конечно же, ничего не мог сделать, разве что поприветствовать нависшую над водой луну. Над раскрашенной лунным светом водой разнесся лязгающий звук сигнализируя что разводной мост собрался подняться затрещало радио он движется сказал доукс собирается переехать мост следите за ним белый Тойота раннер я вижу его сказала дебра в рацию мы за ним белый сув пересек тротуар и выехал на пятнадцатую улицу всего за мгновение до того как поднялся мост Сделав небольшую паузу, чтобы позволить ему отъехать, Дебора потянулась за ним. На бульваре Бискейн он повернул направо, и мгновение спустя мы тоже. «Он направляется на север по Бискейн», — сказала она по рации. «Двигай за ним», — сказал Доукс, — «я проеду здесь». Фуранер двигался на нормальной скорости сквозь умеренное движение, держась всего за 5 миль в час выше ограничения скорости, которую в Майами считают туристической достаточно медленно, чтобы вызвать шквал клаксонов водителей, едущих после него. Но Оскар, казалось, не возражал. Он повиновался всем дорожным знаком и оставался на правой полосе, ведя машину так, словно не имел никакого особого места назначения и просто выехал на расслабляющую послеобеденную прогулку. Когда мы подъезжали к 79-й улице, Дебора включила рацию. «Мы пересекаем 79-ю», – сказала она. Он не спешит, продолжает двигаться на север. «Десять-четыре», – сказал Доукс, и Дебора взглянула на меня. «Я молчу». «Зато херню всякую думаешь», – сказала она. Мы двигались на север, дважды остановившись на светофоре. Дебора делала все возможное, чтобы оставаться несколькими автомобилями позади, что практически подвиг для транспортного потока Майами, большинство автомобилей которого – Пытаются проехать вокруг или насквозь остальных. Навстречу, вопя сиреной на перекрестках, проехала пожарная машина. На остальных водителей это произвело не большее впечатление, чем блеяние ягненка. Они игнорировали сирену и цеплялись за свои с трудом завоеванные места в запутанной линии движения. Человек за рулем пожарной машины, будучи водителем Майами, просто лавировал вправо-влево, подыгрывая сиреной и клаксоном. Дуэт для трафика. Мы достигли 123-й улицы, последнего места, чтобы вернуться назад к Майами-Бич, прежде чем 826-я приведет в северный Майами-Бич. Но Оскар продолжал двигаться на север. Дебора передала это доксу по рацию. «Куда, бля, он едет?» пробормотала Дебора, положив радио. «Возможно, он просто ездит по округе», – сказал я. «Сегодня красивая ночь». «Угу. Хочешь написать сонет?» При нормальных обстоятельствах у меня был бы роскошный ответ на это, но, возможно, из-за волнующей природы нашего преследования ничего не пришло в голову. И так или иначе, Депп, похоже, нужна была хотя бы маленькая победа. Через несколько кварталов Оскар внезапно прибавил скорость, перестроился в левый ряд и свернул налево на перерез движению вызвав концерт сердитых гудков от водителей, двигающихся в обоих направлениях. «Он движется на запад, по 135-й улице», — сказала Дебора Доуксу. «Я позади вас», — ответил Доукс, — «на широком тротуаре». «Что у нас на 135-й?» — громко поинтересовалась Деб. «Аэропорт Опа-Лока», — сказал я, — «через несколько миль прямо впереди». «Дерьмо», — сказала она и взяла рацию. «Доукс?» На его пути аэропорт Опа-Лока. «Уже еду», — ответил он. И я услышал его сирену, прежде чем выключилась рация. Аэропорт Опа-Лока долгое время был популярным местом у торговцев наркотиками, а также контрабандистов. Весьма удобно, учитывая, что грань между этими зачастую весьма расплывчата. У «Оскара» очень легко мог быть маленький самолет, Готовы вывести его из страны в почти любое место на Карибском море, в Центральной или Южной Америке, со связью с остальной частью мира. Хотя, конечно, я сомневался, что он отправится в Судан или Бейрут. Место где-то на Карибах было более вероятным. Но в любом случае, покинуть страну было бы разумным ходом при текущих обстоятельствах. И аэропорт Ополока был логичным местом, чтобы начать. Оскар двигался немного быстрее, хотя 135-я улица не была столь же широка и хорошо проходима, как бульвар Бискейн. Мы подъезжали к мостику через канал, когда Оскар спустился с другой стороны и внезапно ускорился с визгом покрышек, объезжая поток машин по S-образной траектории. Проклятие. Что-то его спугнуло, сказала Дебора. Он, наверное, заметил нас. Она прибавила скорость все еще держась позади на два или три автомобиля, несмотря на то, что теперь стало бессмысленно притворяться, что мы за ним не следим. Что-то действительно напугало его, потому что «Оскар» ехал грубо, опасно близко к столкновению или выскакиванию на тротуар. И совершенно естественно, Дэм не собиралась позволить себе проиграть в этом соревновании. Она двигалась за ним, уворачиваясь от автомобилей, которые все еще пытались оправиться от встречи с оскаром только что он метнулся в крайний левый ряд вынудив старый бьюик завертеться выскочить с дороги и сокрушив забор остановиться во дворике светло голубого дома неужели вид нашей неприметной машины заставил оскара так себя вести мысль об этом была приятной и заставляла почувствовать свою значимость но я в это не верил до сих пор Он действовал расчетливо и хладнокровно. Если бы он хотел избавиться от нас, скорее всего, он бы сделал какой-нибудь внезапный хитрый ход. Например, перескочил бы через разводной мост, когда он поднимался. Итак, почему он внезапно запаниковал? Просто чтобы что-нибудь сделать, я наклонился вперед и посмотрел в боковое зеркало. Буквы на поверхности стекла сообщили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 В конце концов, не так уж и глупо. Я повысил голос, чтобы быть услышанным через визг покрышек и сигналы автомобилистов. «О, Дебора!» — сказал я. «Не хочу отвлекать тебя от водительских хлопот. Не могла бы ты на минуточку взглянуть в зеркало заднего обзора?» «И что, бля, это должно значить?» — забрюзжала она, но мазнула глазами по зеркалу. «Чистая удача, что мы были на прямом отрезке дороги потому что в течение целой секунды она забыла про руль. «Вот дерьмо!» – прошептала Депп. «Да, я-то уж так подумал», – сказал я. Переход 95-й пересекал дорогу прямо впереди, и непосредственно перед тем, как пройти над ним, Оскар яростно перескочил сразу через три ряда вправо и свернул в тупик, ведущий параллельно автостраде. Депп ромотюгнулась. И вывернула руль чтобы не отстать скажи доукс рявкнула она и я покорно поднял рацию сержант доукс сказал я мы не одни радио зашипело что бля это значит сказал доукс словно услышав слова деборы и восхитившись ими так что решил их повторить мы только что повернули направо на шестую авеню и нас сопровождает белый фургон никакого ответа я повторил Я упоминал, что фургон белый, получив на сей раз большее удовлетворение от ворчания Доукса. Ублюдов. Вы читаете наши мысли, заявил я. Пропустите фургон вперед и следуйте за ним, приказал он. ёптить Буркнула Дебора сквозь сжатые зубы, а затем сказала кое-что похуже. У меня возникло искушение тоже сказать нечто подобное, поскольку в тот момент, когда Доукс выключил рацию,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 Заставил нас объезжать пикап, который метался по кольцевому объезду, отчаянно пытаясь увернуться от автомобиля Оскара и фургона доктора Данка. Пикап не удержался на дороге и врезался в пожарный гидрант. Но Дебра, стиснув зубы, объехала с визгом шин пикап и проскочила перекресток, игнорируя вой клаксонов и фонтаны воды из оскореженного гидранта.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 Она могла бы поблагодарить за комплимент, если бы белый фургон не выбрал этот момент для того, чтобы, воспользовавшись нашей задержкой, врезаться в нас сзади. Сзад нашего автомобиля вернул влево, но Дебора сумела удержаться на курсе. Фургон ударил нас снова, гораздо сильнее. Удар пришелся вбок, позади моей двери, и она от удара распахнулась. К счастью, мне удалось не вывалиться. Наш автомобиль вильнул, и Дебора притормозила. Вероятно, она избрала не самую лучшую стратегию, поскольку фургон еще раз долбанул в дверь с моей стороны. Удар оказался настолько сильным, что дверца оторвалась. Ударила фургон в левое колесо и, брызнув искрами, отлетела в сторону. Я увидел, как фургон покачнулся, а затем до меня долетел стук, возникающий при езде на лопнувшей шине.